Глава 25. И ста сердец не хватит мне. Ивата вышел из самолета и посмотрел вверх. В Японии было теплее, чем неделю назад, когда он улетал. Но небо по-прежнему оставалось серым и неприветливым. Идя по аэропорту, он каждую минуту ожидал хлопка по плечу, но паспортный контроль прошел без осложнений. Хатанако поджидал его на стоянке, сложив руки на груди. Он успел перекраситься в брюнета. Без формы он походил на юношу, встречающего отца. «Папка у тебя?» Хатанако протянул ему сложную газету с папкой внутри. «Молоток, лейтенант, поедешь со мной. Скажите, инспектор, меня уволят из-за того, что я помогаю вам? Ты молод, у тебя все впереди. Так, папка есть, теперь подробности». А «Значит, Экоуна...» Ничем особо не отличился, в основном азартные игры плюс явные связи с якудза Его дело велось пять лет, но до ареста так и не дошло. Чем он был информатор? «О кассе, старшего инспектора отдела, который погиб, вы знаете его?» Ивата помотал головой и горько улыбнулся. «И да, и нет». «А я покопался в этом деле. Информации о самоубийстве, на удивление, немного». Лишь одно упоминание. В новостях. Инспектор Акаси, заслуженный офицер полиции, покончил с собой, бросившись с радужного моста. Человек, который всю жизнь боролся с преступностью, не смог справиться с депрессией после развода. Ля-ля-ля, статью я распечатал, она в папке. Ивата сел в свою машину, кинул папку на приборную доску и опустил стекло. Хатанака, мне нужна одна вещь. «А, кстати, об этом. Мой шеф стал замечать, что я кучу времени трачу на дела, не связанные с основной работой. У меня начнутся проблемы». Ивата презрительно махнул рукой. «Ты хочешь еще лет десять торчать на улице, или все-таки займешься настоящим сыском? Слушай, ты добываешь для меня инфу, а я помогаю тебе с рекомендацией. Слово старшего инспектора, а дело убийств немало значит в нашем мире. Так, записывай». Хатанако вздохнул достал мобильник. «Я слушаю». «Хоко Ла Круа», сетевой ник наркоторговца. «Ко-ко? Как? Ла Круа. Разузнай, кто это и где обитает. Во сколько у тебя сегодня начинается дежурство?» «В девять. Так вот, когда освободишься, найди его и не спускай с него глаз. Вечером он должен отправиться в клуб на Дагензака. Понял?» Он завел машину. «Вот так звучит настоящая тачка». Ивата припарковался позади дома 682 по мискомате Морисо. Грохот волн и завывание ветра сливались в единый рев с противными бакланями криками. Свинцовое небо нависало над заливом сагами, качающиеся деревья склонялись над черным обрывом. Время было за полдень, но улицы снова вымерли. Желтую полицейскую ленту с двери убрали, и дом оба ничем не выделялся среди таких же пустующих домов. Хотя дверь была заколочена, Иват справился с ним без труда. Он щелкнул выключателем, но электричество в доме уже, вероятно, отрубили. Ивата достал фонарик и крест-накрест прочертил лучи света в полумраке коридора. Однако увидел лишь хлопья пыли. Спальня наверху была убрана, впрочем, на ковре остались все бледные пятна в том месте, где госпожа оба рассталась жизнью. Ивата услышал слабое тиканье и перевел взгляд на тумбочку. Он взял часы, перевернув их обратной стороной, прочитал на золотой крышке гравировку. И ста сердец не хватит мне, чтобы выразить любовь к тебе». Он вытащил из сумки фотографию из спальни Дженнифер Фонг и поднес ее к часам судьи оба. Без всякого сомнения, это были часы с запястья человека на снимке. «Попался», — прошептал Ивата. Он проверил дату на фотографии, 1996 год. Схватив блокноты, Вата кинулся в коридор. Дрожащими руками он еще раз осмотрел снимки отдыхающих супругов Оба. Ни одна из дат не совпадала с датой на снимке, где изображены Дженнифер, ее отец и часы господина Оба. «Давай же, давай, давай!» Он пролистал свои записи. Первый отпуск Оба провели в Экинаве в 1973 году, последний на Гавайях в 2008 -м. В прошлый раз эти записи Ивата делал без особой систематизации, просто переписал данные свисевших на стене снимков, по мере того, как переходил от одного к другому. Но в этот раз он расположил все даты соответствующих фотографий в хронологическом порядке. Одного года не хватает. 1996-го. Он побежал обратно в спальню и стал рыться в ящиках и коробках, но нашел лишь пыльные, никому не нужные мелочи — Он прошел в маленький кабинет, где они ругались, Синда, начал один за другим выдвигать ящики и перебирать бумаги. «Ну же!» Под столом он наткнулся на коробки с архивами, на каждой карточка с датой. Он выбрал одну коробку, датированную 1995-2000 годами, сметая остальные в стороны, и сорвал с нее крышку. Она была доверху наполнена фотоальбомами и темно-зелеными обложками. Ивата вытащил альбом за девяносто шестой год и сел по-турецки, словно мальчишка, получивший подарок. Надпись на альбоме гласила «Нагасаки, острова Гото». Ивата, не дыша, открыл альбом. С оборотной стороны каждого снимка было указано место съемки. Парк мира в Нагасаке, Голландский склон, музей атомной бомбы, окулярный мост, музей изобразительного искусства префектуры Нагасаки. Католическая церковь Оура, католическая церковь Курасаки, храм Митимори. На этом альбом заканчивался, однако между последними страницами обнаружился конверт коричневого цвета, а в нем еще фотографии, и на них ни одной надписи. Супруги оба поднимаются на борт маленького самолета. Госпожа оба смотрит на фотографа через окно, подняв вверх большие пальцы. Господин Оба спит с приоткрытым ртом, какой-то национальный парк с высокими скалами и вулканическими образованиями, конусообразной формы. Супруги Оба садятся в кабинку фуникулёра, супруги Оба перед самой кабинкой, Оба с лёгким загаром, а следующее фото почти идентично тому, что он взял из комнаты Дженнифер, только на нём крупным планом господин Оба и лишь часть волос Дженнифер. Теперь Ива-то понял что они находились не в помещении, а в кабинке фуникулёра, где-то в префектуре Нагасаки. Следующая фотография у Иваты перехватила дыхание. О, Господи! На ней были все. Супруги оба, Дженнифер с отцом, молодой цунемаса Канисира, Хидео Асаки, к которому нет и тридцати. Все мертвецы вместе. Попался, прошептала Вата снова. Сукин ты сын, я тебя нашёл. Ивата рассматривал тех, кого не видел прежде. акаси с девушкой, возможно, с женой, маленькая девочка лет десяти, и какая-то женщина с безучастным лицом сидит на полу в грязной, не по сезону теплой одежде. Последняя фотография — прекрасная панорама островов и океана, сияющего в лучах заката. Ивата сложил фотографии вместе и ринулся к выходу. Шторм словно собрался с мыслями и, наконец, обрушился на берег. Ивата бросил коричневый конверт на пассажирское сиденье, снял мигалку с базы и прикрепил ее на крышу. Включив сирену, он понесся с бешеной скоростью, на ходу набирая номер. «Тавай же, давай!» Наконец Синда ответил. «Ивата?» «Хидео Акаси. Был женат?» «Что?» «Нет времени, Синда. Было или нет?» «Да, один раз. То есть жена его бросила, но...» «У нее были веснушки, рост примерно метр шестьдесят». «Да? Но какого черта?» «Синда, прошу, просто отвечайте на мои вопросы. Откажетесь, будут новые жертвы. И на Акасе. Жива?» «Юми жива. Тебе не мешало бы рассказать, что все это значит?» «Синда, я понял, по какому принципу он их выбирает. Я знаю, где он нанесет следующий удар». Ивата промчался на красное в направлении автострады, стараясь четко формулировать свои мысли. «Объясни». Почему-то это связано с поездкой на фуникулёре в 1996 году, где-то в префектуре Нагасаки. Причины пока не знаю, но вы должны приставить к этой женщине круглосуточную полицейскую охрану, и немедленно. Если вы этого не сделаете, он зарежет и её, и всех, кто окажется рядом. В опасности ещё двое, но их личности я пока не установил». Синдо вздохнул, голос его дрожал. «Ивата, я знаю, что вы хотите сказать, но я уверен в своей правоте». «А если ты ошибаешься, заявление об отставке будет у вас на столе на следующий день». Долгая пауза. «Если я соглашусь, тебе придется мне все объяснить». Сестру Мины Фонг убил этот урод, черное солнце. Ее смерть была самой первой. Более того, я уверен, что он убил и саму Мину. «Мину? Фонг?» «Для отвлечения внимания, Синда. Дымовая завеса». «Слушай, парень, ты больше не ведешь дело, ты не имеешь права вмешиваться». «Вообще-то веду». Ивата силой нажал на гудок, обгоняя джип. «Уже десять минут как? Что ты несёшь? Если Мина Фонг очередная жертва Чёрного Солнца, значит, расследование дела о её убийстве идёт не по тому следу, что доказывает невиновность Масахару и Цзавы. Посмотрите видеозапись из её квартиры, всё станет очевидно. А мать твою Ивата!» «Вы сами сказали, что вопросы вызвало моё поведение, а не то, как я вёл расследование. Значит, по протоколу до заседания дисциплинарной комиссии дело должно быть возвращено на доследование, а мне должны вернуть полномочия следователя по протоколу, Синда». И вот я так и видел, как старый служака, невидящий, уставился в окно и обдумывает услышанное. «Заседание комиссии 11 марта. Ты понимаешь, что осталось всего неделя?» «Понимаю». Синда рассмеялся. «Вот же ранее моё да?» «Синда, сейчас не время хохмить «Ладно, ладно, я представлю охрану к бывшей жене Акаси. М -м, сейчас пришлю тебе адрес, но я не могу дать тебе людей. Твоя репутация подмочена. Никто не станет с тобой работать. В оставшееся время тебе придётся справляться самому. Это всё, что у тебя есть». «На больше я и не рассчитывал, шеф». «Ладно, ты снова в деле». вот отключился и прибавил скорости. Краем глазу он взглянул на папку с делом Икуа Уна, которую раздобыл Хаканака. На обложке полустертая наклейка. Следователь Хидео Акасси. Ивата в задумчивости покусывал губы. — Ты работал в отделе убийств? С чего вдруг взялся за такую мелочевку? — Если Икуа Уна был твоим информатором, ты должен был знать, что кто-то воспользовался его деньгами после его смерти. — Но... «Ты не помешал этому?» Он вспомнил, как Акасий улыбался в лифте, улыбался о загадочной пустоте. ты слишком быстро думал и слишком быстро ехал. И то, и другое он делал недостаточно быстро. «Городские огни! Как прекрасны они!» Он резко повернул, обгоняя грузовик, и папка на приборной доске распахнулась. Сверху лежала статья о самоубийстве Хидео Акаси. Фотография была старая, скорее всего, сделана на момент выпуска из Академии полиции. Волосы стрижены ежиком, уверенная улыбка на сгорелом лице. «Что ж ты скрываешь, инспектор? Чем шантажировал тебя черное солнце?» Акаси улыбался Ивате. Сирена все выла и выла. Глядя в глаза мертвецу, Ивата все понял. Озарение пронзило его как холодный клинок. К северу от аэропорта Ханеда, напротив центрального Токио, расположен остров Адайба. Примечание Адайба – искусственный остров в Токийском заливе, соединенный с городом Радужным мостом. Конец примечания. Здесь жили Юмия Татибана и ее муж Йоси. Летом они устраивали пикники на берегу. Зимой сидели в пригрежных кофейнях, глядя на море, и читали. Йосия, как правило, скандинавские детективы, Юми – сборники рассказов. Утром по понедельникам они сетовали, что приходится ехать на большую землю. Им нравились здешние широкие, обсаженные деревьями улицы. На дайбе ощущался простор которого не было в Токио. Парковочные места отыскивались без труда, очередь в детские сады не казалась бесконечной, а владельцы собак здоровались друг с другом на улице. Появление на свет малыша ждали уже через несколько недель, и имя ему выбрали заранее. Юми и Йоси были счастливой парой. Машина Косуки Ивата с синей мчалась по радужному мосту острова дайба В шесть часов вечера солнце уже садилось, и прогулочные лодки по обыкновению включили розовую подсветку. В отдалении переливалось разноцветными огнями колесо обозрения Дейкранша, клином врезавшееся в толщу огромных торговых павильонов. Навстречу Ивате, в сторону города, но на нижнем уровне моста, По монорельсу нюсся поезд, устремив вдаль свои красные прожектора, и тем самым посылая низко летевшему самолету предупреждение «прочь с дороги Токио не приспособлен к темноте. Через пару минут после того, как Ивата съехал с моста, показались желтые полицейские ленты. Отряд токийской полиции заблокировал вход в жилой комплекс Green-Gardens. Ивата даже воспрянул духом. Синда, старый пес, не обманул. Он припарковался и направился к дому, на ходу оценивая обстановку. Толпа жильцов, в равней степени возволнованных и раздраженных, о чем-то переговаривались. Ивата обратил внимание на очень высокую ограду видеокамеры и наличие внутренней охраны. «Нелегкая добыча», — не говоря уже о полицейском кордоне. «Придет ли теперь черное солнце?» Ивата знал ответ. Он вгляделся в толпу в поисках высокого мужчины. Один-два от силы, и никаких признаков агрессии на лицах, лишь любопытство. При вечернем освещении и не разберешь толком. И Ивата начал сомневаться, не совершил ли он ошибку, что если этот урод ушел в подполье, он обязан выползти на свет. Но когда? Через месяц, год, десять лет. Зазвонил мобильный. Да, это Хатанака. Удиви меня. «Настоящее имя Кокола Круа – Масана Маэда. Среди прочего, он студент-химик. Организует вечеринки, торгует кислотой, экстази, все легально. Да, еще ведет собственный модный сайт». «Хвалю, парень. Где ты сейчас?» «В университете Токио веду наружку. Он сел в метро, как я понимаю. Перезвоню позже». Ивата отключился и вылез из машины. У ворот он показал свой значок, поймал на себе пару любопытных взглядов из толпы, И пошел внутрь. До дома супругов Татибана была сотня метров. Прямоугольное бежевое здание с коричневыми ставнями и небольшим гаражом. Перед входной дверью стояла группа полицейских. Ивата показал значок, и его имя вычеркнули из короткого списка. Он оказался в долинном коридоре со стенами, увешанными современной живописью. «Блажен тот, будь он царили смерть, кто находит мир в доме своем». Иват пошел наверх, на приглушенный звук голосов, в просторную гостиную, совмещенную с кухней, полы в которой были выложены темной сланцевой плиткой геометрически правильной формы. Здесь стояли угловой диван и обеденный стол со стеклянной столешницей, а по углам комнаты большие горшки с бамбуком и пальмами. Юми и Йоси тибана за столом пили чай, Они сидели рядом и смотрели прямо перед собой, чем напоминали Ивате парочку полуночников из фильма Эдварда Хоппера. При появлении Ивата оба встали. Юми была на сносях, она выглядела старше, чем на фотографии, но Ивата сразу узнал ее по очертаниям тела и веснушкам. Йоси, мужчина высокого роста, с узким лицом и бородой, которая скрадывала худобу лица, как-то нервно улыбался. Ивата поклонился – «Инспектор Ивата, я веду это дело». Юмия выглядела бледной. Очевидно, держалась она из последних сил. «Синта сказал, что вы один из лучших сотрудников». Она жестом пригласила его садиться. «Ясно. Я уж думал, не доживу до его похвалы». «Что здесь происходит, инспектор? Нам ничего не объяснили?» «Моя задача — остановить человека, пытающегося добраться до вас». Хм, «Человека, значит. И чего он конкретно от нас хочет?» «А мы работаем над этим», — Йоми фыркнула. «Ну, хоть какие-то предположения у вас есть?» «Да, по всей видимости, он хочет отомстить вам за что-то». Йоси прокашлялся, он тоже побледнел и смотрел испуганно. И, «Инспектор, я не понимаю, мы обычные люди, и не замешаны ни в чем, ни в чем таком». И вот и кивнул. «Я прекрасно понимаю, какой это шок для вас обоих, но, боюсь, должен простить вас проявить терпение». Я не могу рассказать вам все. Слишком много еще не ясно. Юми отпила чай и горько улыбнулась. Это как раз понятно. Желая разрядить обстановку, Юси сказал. Не Хотите чаю, инспектор? С удовольствием. Юси Татибана подошел к сверкающему чистотой кухонному столу и включил чайник. Ждал он, облокотившись на столешницу. И понимал, какой дикой должна казаться вся эта ситуация постороннему человеку. «Сама мысль, что кто-то намерен проникнуть к тебе в дом, ради которого ты пахал всю жизнь, и уничтожить твою семью?» Татьябана принес чай в чашке из цельного камня. Ивата поблагодарил его. «Инспектор, вы сказали, что этот человек что-то имеет против нас? Чего же мы натворили? У вас есть предположения?» Юми закатила глаза. «Разумеется, он знает». Иватов вскинул руку, призывая к спокойствию. «Вот что. Сначала я попрошу вас ответить на мои вопросы, а затем поговорю с вашей женой. Наедине». «Я выйду на балкон». Юми поднялась. «Мне нужен свежий воздух». «Мужчины остались вдвоем». «Инспектор, можете себе представить, как мое начальство отнесется к моему участию в такого рода истории?» «Да и на Юми этот стресс скажется не лучшим образом». «Я вас понимаю, но всего лишь прошу вас набраться терпения. Здесь вы в безопасности». «Но это не может продолжаться бесконечно. А вдруг окажется, что это ошибка?» «Господин Датибана, если так, я буду безумно счастлив». Хозяин силой ударил по столешнице. «Сколько нам ждать? Вам может потребоваться несколько месяцев, чтобы поймать его?» Ивата подался вперед и заговорил с язвительной интонацией. «Слушайте, этот человек способен сотворить с вами и с вашей женой такое, о чем вы даже помыслить не можете». «Было бы лучше, если бы вы мне доверяли. Это все-таки моя работа. На вашем месте я бы молился, чтобы я нашел его раньше, чем он вас». Татибана заморгал. «Простите, я просто... Не извиняйтесь. Давайте начнем. Вы ничего необычного не замечали в последнее время?» «Я тоже об этом думал, но нет ничего. Напрягите память, это может быть что угодно». Татибана покачал головой. «Я правда не могу припомнить, извините». «Никто не преследовал вас или вашу жену? Не было странных звонков или других происшествий?» «Нет». «А на работе?» «Значение имеет любая мелочь?» «Боюсь, что нет». «Чем вы занимаетесь?» «Дизайн интерьера. Я архитектор». Ивата достал из сумки фотографию с изображением черного солнца. «Вы когда-нибудь прежде видели этот символ?» Татибан покачал головой, Ни малейшего намека, чтобы он узнал его. «Уверены?» «Да, я бы хорошо запомнил». «Хорошо, господин Татибана. Возможно, у меня появятся вопросы позже». Ивата поднялся и вышел на балкон. Юми сидела у стола, глядя на радужный мост, сверкающий огнями на фоне холодного вечернего неба. «Садитесь». Ивата сел. Она посмотрела ему в глаза. «Он хочет нас убить, так? Поэтому вы здесь?» «Юми, поверьте, я не дам этому случиться. Он уже кого-то убил. Да, но раньше, чем поняли, кого искать, теперь же вам нечем беспокоиться». Юми отвернулась с печальной улыбкой. «Вы знаете, что я была замужем за полицейским? Вы мне его напомнили». И вот улыбнулся, думая, похож ли он на кассе. «Хорошо, инспектор», — вздохнула она. «Задавайте ваши вопросы». Ивата показал ей символ чёрного солнца. «Вы когда-нибудь его встречали?» Юми покачала головой. «Тогда взгляните». Ивата выложил на стол снимки из фотоальбома супруга Фоба за 96 шестой год. Она вздрогнула и отвернулась. «Юми, да. Расскажите мне об этом. Всё, что сможете».